Глава сороковая Остров Леши Мезинова. И прочая суета, сказал Суир, погружая уголь своего тела в топку вместительного кресла. Тулумбасы гудели. Они гудели всю ночь, и под утро Суэр выкинул шлаг своего тела из сытого чрева топки вместительного кресла. И сказал, «Не чувствую морального права, не чувствую». «Да ладно, бросьте, Кэп!» — заныл Кацман. «Мало ли островов, на которых мы не побывали. Плюнем мы на этот. Проплыть мимо острова Лёши Мезинова — это кощунство», — шептал капитан. «Старпом, сушите шлюпки. Все высушено, сэр». — безмолвно ответствовал Пахомыч. — Не надо ли чего обрасопить? — Не надо, — отвечал капитан. — Леша сам обрасопит, кого захочет. Остров Леши Мезиного формую своей напоминал двуспальную кровать с пододеяльником. Но это сбоку, а сверху станцию кучина. На берегу топтались два человека, которые и били в Тулумбасы. Один из них, кроме Тулумбасов, держал на груди атлетическую штангу. Это и был сам Леша Мезинов. Рядом с ним в майорском мундире махал Тулумбасом его брат-бес. На остров мы поплыли вдвоем с капитаном. «Я Лёшу боюсь», — сказал лоцман. — Весьма они строгие, — соглашался с Тарпом. Но Леша не был никаким строгим. Он бросил штангу в океан, крепко обнял нас с капитаном и только шепнул мне на ухо. — Бесу много не наливай. И я много не налил, но бес скоро пал на песок и заснул богатырским майорским сном в отставке. Суэр же выер, между тем с Лёшею смотрели друг на друга, узнавая и не узнавая. — Суэр, ты ли? — толкал его Лёша в грудь кулаком. — Да, Мёша, это я, — шептал капитан, вспоминая старую кличку островитянина. — А помнишь Каннибала по имени Ганнибал? — Как забыть, Мёша, — отвечал капитан. «Он мне ведь яйца чуть не отгрыз, и если б я не растворился тогда в лазури...» «А ты здорово растворился в лазури!» — говорил Лёша. «Это редко кто умеет в Лазуре растворяться». «Ну и вы мне здорово помогли раствориться!» — смеялся Суэр. «Жалко, что тебя нету в нашем новом плавании». — Да ничего, вы с дяем доплывете до конца, — говорил Леша, вспоминая мою старейшую кличку. — Конечно, я не знал, что вы попадете на остров голых женщин, а то бы поплыл вместе с вами. — Ради тебя мы снова готовы вернуться, — уверял Суэр. — Правда, дяй? — сэр, — отвечал я. Конечно, вернемся. Возможно, Леша растолкует нам смысл младенца по имени Ю. — Этот смысл вам откроется, — успокаивал Леша. — Ради меня на остров голых женщин возвращаться не стоит. Я все-таки не босман Чугайла. Давайте лучше сядем на берегу и вспомним былое. И мы сели и стали вспоминать. Мы вспоминали о том нашем первом плавании, в которое мы когда-то пустились втроем Леша, Суир и я. С нами были тогда еще Эфиоп Яшка, главный махала дик-зеленая кофта, и бил рваный жилет. На фрегате «Корабь» мы открыли остров каннибалов, да и один завалященький островок с кладом. Вспомнился и текст записки, запечатанной во флаконе Мумма. «Каменище найдите, сто раз поверните, Под камнем сим черпай, сигнации Чапай». Надо отметить, что автор записки имел в виду не героя гражданской войны В.И. Чапаева, а английского кладоискателя Т. Чапая. А помните Аллевапегу? – спросил Лёша. Песня джунглей свела меня тогда с ума. Невольно вздрогнул капитан. Я и сейчас дрожу, признался Лёша. Давайте же подрожим вместе и споем эту заунывную песню ностальгически. И мы запели песнь в честь Аллевапеги вечного странника. «О, уве, болява! Звери выходят из нор! Вечному страннику слава! Вечно сидящим!» Позор, Оуэ, рассоха, рассомаха приносит жуть, до последней миазмы вздоха, руку отдам ножу, оуэ, синега, встает над горами страх, век тебе и аллевопега бегать на тощих ногах. «Оуэ! Как мудры дети законов тьмы! Люди приходят утром, ночью приходим мы!» Так мы пели и дрожали, как вдруг с океана донесся пронзительный клич. «Что это?» — вздрогнул Суэр. «Не знаю», — шептал я. Вихляющий каное приближался к острову. Одинокая фигура правила парус. Неужели, сказал Лёша, неужели она с вами? Да. Это была мадам Френкель. Идиоты, обругала она нас с капитаном. Поплыли к Лёше, а меня не взяли пришлось раскутываться самой мадам кричал и плакал леша мезинов как вы странны!» а помнишь как мы плавали вместе всхлипывала мадам я за все плавание ни разу не раскуталась а вот эти волки — кивнула она на нас с капитаном. — Совсем обо мне забыли. Кутаюсь так, что мачты дрожат, а эти — ноль внимания. — Мадам, — приглашал Лёша, — закутайтесь в одеяло и ложитесь вот здесь, рядышком, на песок. — Нечего ей здесь особо кутаться, — строго сказал Сувер. — Ты уж, Лёша, прости, но мы должны продолжить плавание. Ты сам решил остаться на этом острове, и мы завели новый фрегат в шлюпку, а то мы здесь растаем от ностальгии. — Что поделать? Пришлось нам с мадам прыгать в шлюпку, обнимая на прощание старого друга. — Одного не понимаю, — говорил мне капитан, — почему все-таки в том первом плавании тебя называли дяй? извините сэр это усеченное что усеченное слово сэр что еще за слово которое усекается таким странным образом лентяй извините сэр тогда было бы «тяй». да ну сказала мадам френкель скорее всего что нибудь гадкое но вроде негодяй дяй Гордое имя, пришлось пояснить мне. С нами тогда плавал некий кок Евгений Немченко. Он-то и усек искомое слово. Дяй, великое усекновение прекрасного русского слова «разгильдяй». Главу, посвященную Лёше Мезинову, я посвящаю Розе Харитоновой.